Глава 48. Лиам показал мне лишь стену. Она вся в трещинах и зазубренных. Некоторые из них имеют природное происхождение. Другие кем-то неумело выцарапаны, похоже на каракули. На полу что-то блестело. Не появляйся здесь, только и сказал Лиам. Не появляться? Мы же договорились. Решили, что будем общаться друг с другом, советоваться. Без лема мне не справиться. Воскресив сон в памяти, я стараюсь изучить его. Здесь скрывается нечто большее. Нельзя упустить ни одной малейшей детали. А что это был за символ, нарисованный на стене углем? Вдруг в голове у меня мелькает догадка, которую никак не получается ухватить. Лем невольно вложил в сон что-то ещё. Боль, физическая боль. Болят левый бок, рёбра, виски. Слемам обращается жестоко. Вскочив с кровати, я хожу туда-сюда по спальне. Проклятье. О чего я ожидала? Это ведь гадкая тюрьма. Что теперь делать? Я не смогу продолжать действовать, если не повидаюсь с Слемом. Как только Кассиан пойдёт, мне придётся столкнуться с истинной королевой. Надо, чтобы всё прошло гладко. Если я собираюсь передать корону И при этом не умереть. Мне понадобится помощь Лиама. Кроме того, долго я без него не выдержу. Я всё глубже погружаюсь в пропасть. И Грейс, стараящаяся меня удержать, лишь замедляет падение. Прости, Лиам, но нет. Роуз в шкафу ищет простую одежду прислуги, которую принесла Грейс. Серые штаны, рубашка, плащ с капюшоном. От загрубевшей ткани несёт пот. В такой одежде на меня никто не обратит внимания. "Жаль, меч не могу взять", сожалея я, вытаскивая стельник из Серцерис. Лео осторожен. Он показал не всю камеру, а только проклятую стену. Наверное, думал, что так я не смогу перенестись. Только вот он забыл. Ляскай не просто живёт во мне. Я тоже живу в ней. По ночам она спит. Однако мне всё равно удаётся осторожно показать ей. И чувствую, она понимает, где это. Ведь ей известен каждый уголок этого мира, её возлюбленного творения. И неважно, как к нему относятся люди. Сосредоточившись на возникшем образе, прыгаю. Я переношусь метр в метр, куда нужно. И сразу же вижу на стене тот самый приметный символ. В нос бьёт ужасная вонь. Здесь безветренно, но очень холодно. Натянув капюшон, я оглядываюсь по сторонам. Поблизости никого нет. И я быстро понимаю почему. Здесь валяется мусор, прикрытый тканью. Повсюду гниль, нечистоты. Груды, над которыми даже ночью роятся мухи. Среди отбросов я мельком замечаю посиневшую руку и быстро отворачиваюсь, осторожно выглядывая из-за гор мусора. Холод пробирается под одежду. Столь беззатрадного места я ещё никогда не видела. Круглый двор расположен на краю гигантской пропасти. Чёрные скалы уходят в высь. Небо совсем не видно. Спиральные деревянные лестницы, ведущие мимо бесчисленных дверей наверх, выглядят так, словно вот-вот обрушатся. Перила местами обломаны, местами заменены новыми досками. Несколько человек работают, достраивают ещё ступеньки. Другие бросают в строителей какими-то огрызками. Я начеку. Затаиться бы среди мусора. Нет, надо найти лема От одной мысли, что он здесь, мне делается дурно. Люди сбиваются в группы, которые кучкуются у маленьких костерков или прохаживаются рядом, чтобы хоть немного согреться. Другие стоят с металлическими чашами у большой кадки с замёрзшей водой и выламывают кусочки льда, чтобы растопить их и утолить жажду. Пламя костров освещает эту глубокую неестественную мглу, Но зато по ним можно ориентироваться. Опустив голову, я бегаю от костра к костру, пытаясь разглядеть знакомое лицо. Никто не обращает на меня внимания. Здесь слишком много людей, чтобы заметить среди них незнакомца. Неужели здесь нет охраны? Драку я обхожу стороной. Видимо, заключённые не поделили пустой деревянный ящик. Он пойдёт на дрова. из которых на несколько минут разведут костёр. Холод вездесущ. Рядом с большой тенью я вижу две маленькие дети. Вдруг кто-то хватает меня за руку, и я вскрикиваю. Но в следующий миг чувствую облегчение. Это Лем. Я ведь просил тебя, говорит он грубым и хриплым голосом. Левый глаз у Лема заплыл, А подбородок переливается всеми оттенками от синего до фиолетового. Я пытаюсь высвободить руку, чтобы коснуться его лица, но он не даёт мне этого сделать. Не надо привлекать внимание. Малин, ты в порядке? В полном. Рассеянно киваю я. Кажется, Кассиан меня боится и держится подальше. Лиам с облегчением прикрывает глаза. А я не рассказываю о том, что из-за такого осторожного поведения напасть на Кассиа на очень тяжело. Не буду портить ему эту минуту облегчения. Окидываю Лемма взглядом. Оков на нём нет, и цепей тоже. Однако мышцы у него сведены судорогой. Поэтому он двигается скованно и неуклюже. Что они с тобой делают? Лем вздыхает и делает знак следовать за ним. Я иду рядом, но на небольшом расстоянии. Мы не смотрим друг на друга, как и другие заключённые, бродящие по площадке. Шаркаем по пыльному полу, будто не в силах поднять ноги. Первый надзиратель знает меня, тихо говорит Лем. Сердце у меня ёкнуло. Не под настоящим именем, поспешно добавляет Лем. Он думает, что я Джош Капли. Надзирателю Джош не по душе. Догадываюсь я. И он устроил ему трёпку. Бывает и хуже, замечает Лиам странным голосом, который мог бы показаться весёлым, но я понимаю, что здесь прячется какая-то проблема. Он хочет, чтобы я на него работал. Здесь схожу с ума от желания прикоснуться к лему. Схожу с ума от полного непонимания того, что здесь происходит. Схожу с ума от осознания, что скоро мне придётся уйти. Безлемо. Лем качает головой. Он военный барон, понимаешь? И работает в этой дыре только потому, что здесь есть немало отчаявшихся людей, готовых продать ему души. И он их освобождает. Лем. Это ведь шанс. Тихо. Тихо. Шикаето, наглядываясь по сторонам. Да. Он их освобождает. Но ему нужен Джош Капли, понимаешь? Только он. Я вздыхаю. Конечно, военный барон не отпустит жителей деревни. Поэтому Лем отказался. И военному барону это очень не понравилось. С твоими отцом и братьями всё хорошо? Лем пожимает плечами. Они справляются. А ты? Ты справляешься? Ты уже придумал, как отсюда выбраться? Я не плачу, пока ещё нет. Но голос у меня дрожит. Лиам бросает на меня быстрый взгляд и снова смотрит по сторонам. В воздухе словно запах витает враждебность. То там, то здесь завязываются потасовки. Мальчики и мужчины кричат друг на друга и почти сразу же пускают в ход кулаки. Неподалёку прячется двое юношей, которые поглядывают на нас. Нет, это просто случайность. Успокаиваю себя я. Однако один из юношей вдруг тихо вскрикивает. Капли, дружище. Последнее слово звучит угрожающе, остро и холодно, словно звон кинжала. Кто они? Идва шевеля губами, спрашиваю я. Идиоты. Таких здесь несколько. Уходим. Мы идём неспешно, немного сменив направление. Надо быть как можно незаметнее. Видимо, только это искусство помогает здесь выжить. В этой части площадки есть несколько маленьких палаток, сшитых из тряпок. Недолговечная защита от непогоды. Мы обходим палатки, двигаясь к каменной стене. Оборачиваться плохая идея, знаю. Но ничего не могу поделать. Лиам, они идут за нами. Знаю, говори тише. Какой смысл говорить тише? Мы вытими из запалаток, и эти типы сразу нас увидит. Однако я ни о чём не спрашиваю, лишь несдержавшись, шепчу: "Таких тюрем быть не должно". Вдруг Лем хватает меня за плечи и прижимает к стене. Одной рукой он опирается в камень, а другой удерживает меня. И в следующий миг срывает с моей головы капюшон. Мгновение я смотрю на него, ничего не понимая. Он гладит меня по щеке, касается большим пальцем губ, затем наклоняется и целует. Не знаю, целовались ли мы так прежде. С отчаянием и упоением, потому что сейчас мы вместе. Кажется, будто мы не виделись много месяцев. Будто никогда больше не встретимся, таков этот поцелуй. На мгновение, приоткрыв глаза, Я вижу преследовавших нас типов за спиной Лема. Посмотрев в нашу сторону, они недоумённо качают головами и уходят. Снова закрыв глаза, я целую Слема. На мгновение он отстраняется, скользя взглядом по моему лицу. Меня охватывает какое-то оцепенение. Мы невидимые. Лем улыбается. Нет. но они нас не видят. Я создал иллюзию. По-моему, это то же самое, что и невидимость. Но сейчас я не спорю. Долго держать иллюзию я не смогу, признается Лиам. Это меня истощает. А мне ещё нужна магия, чтобы защищать братьев и жителей деревни от разных уродов. Теперь уходи, Майлин. Мне делается плохо. Я с трудом киваю. Хорошо. Но сначала послушай, что я скажу. Помни, что заклинание, которое я произнесла, прежде чем вернуться в завремянье. Как этоком забыть? Глупейший поступок. Но я не обращаю внимания на его полусерьёзные подшучивания. А вот и нет. Это затея спасёт мне жизнь, когда я освобожу истинную королеву. Лэм недоуменно смотрит на меня. Не бойся. До этого ещё далеко. Успокаиваю его я. ты почувствуешь. Может, тебе станет больно. В любом случае ты до смерти напугаешься. Однако Лиам, это очень важно, так что запомни. Заставляй своё сердце биться, даже когда оно разобьётся. Майлин, о чём ты говоришь? Это сложно объяснить. Времени мало. К тому же, Лиам может начать со мной спорить. Ты мне доверяешь? спрашиваю я. Хочешь услышать, да? Лем пытается улыбнуться, но у него не получается. Он качает головой. Но я слишком хорошо тебя знаю и очень сильно люблю. И всё же доверься мне. Продолжай дышать. Лем потирает лоб, проводит рукой по волосам. Раз уж ты хочешь, но подожди ещё минутку. Твоя магия усиливается, поэтому кошмары стали хуже. Взгляд Лема вдруг меняется. Широко распахнутые глаза мутнеют. В них мелькают отстранённость и недоверие. "Не надо", шепчу я, поглаживая его лоб, брови, виски. "Больно не будет". Думая: "Я смогу тебе помочь. Как успокоить Лему, если его пугают мои же слова? Ты можешь создать иллюзию для нас обоих, чтобы мы будто оказались в другом месте, которое я тебе опишу". Надолго задумавшись, Лем кивает. Вообще могу. Но на это уйдут магия и силы. И мне понадобится покой. Через 5 дней, предлагаю я. Точнее, через 4, ведь пятый уже наступил. Лем улыбается уголком рта. Больше всего хочу исчезнуть отсюда вместе с тобой, Майлин. Хотя бы на несколько минут. Но я не могу. Мне нужно заботиться о Томасе и Джонни. А после такой иллюзии я долго не смогу создать никакой другой. Я ожидала, что он так скажет, и это трогает меня до глубины души. Он так серьёзно относится к защите своей семьи. Но есть кое-что ещё. И это невероятно важно. Помнишь, что сказала тебе истинная королева? Каждую ночь ты так близок к ответу. что не можешь совладать с собственным страхом. Уверена, ты сможешь заглянуть туда. Леом нервно вздрагивает. Но мы должны заглянуть туда, Леом. Кассион что-то подозревает. Он убрал трон, а вместе с ним и проход в закрытое крыло. Думаешь? Не сомневайся, у тебя получится, об этом говорила королева. Или Аскай знает. Ничего конкретного, чистое интуиция. Это чувствует ли Аскай, а я и доверяю. Только ты сможешь это сделать. Лиам думает. Мысленно перебирает все возможности. Наконец он кивает. Это не лёгкое решение, ведь у Лиама почти нет информации, чтобы строить планы. Сейчас он просто должен мне довериться. Я сплету иллюзию в предрассветный час, незадолго до того, как нас поведут в камеры. Мне нужен Светлоны. А иллюзии работают лучше, когда ты спишь. Я приду за тобой. Звучит так, будто Лем действительно придёт. И я ненадолго прижимаюсь к нему, утыкаясь лицом в грудь. Чувствую, как он успокаивающе шепчет что-то мне в волосы. Лем, если я попытаюсь перенестись вместе с тобой, твое сердце рассыре сломается. Междомирцы всегда ненавидели ткачей снов и защищали от них свои артефакты. Мы не испытываем к тебе ненависти, Нинатонель, не ни я, а других междомирцев больше нет. А Томаса и Джонатан. Перенестись с ними. Из груди Лиама вырывается мучительный вздох. Это возможно. Но их исчезновение заметят, и другим сбежать не удастся. Нельзя так рисковать. Мы должны думать обо всех. У тебя есть план? Да, отвечает он, глядя мне прямо в глаза, затем качает головой. Нет, хватит лжи. Ничего в голову не приходит. Но что-нибудь придумаем. Я думаю каждую ночь и найду способ выбраться, клянусь тебе. Схожу с ума от того, что ничем не могу ему помочь, что должна оставить его одного. Но с этим ничего не поделаешь.